но я никогда не знал, что это значит. Нищета — призрак, лохмоти которого я видел порой в конце моего жизненного пути. Нищета — неотступная тень, с которой многие из моих друзей сжились уже так давно, которые они даже поэтизируют, ласкают и побуждают меня любить. Нищета — но я примиряюсь с ней, подчиняюсь ей, принимаю ее, как обделённую наследством сестру, ибо нищета — это всё же не одиночество, не изгнание, не тюрьма. Разве я буду когда-нибудь нищим, обладая такими друзьями, как Пелесон, Ла Фонтен, Мольер, с такой возлюбленной, как «нет-нет и нет». Но одиночество для меня человека рожденного, чтобы жить в суете, для меня привыкшего к удовольствиям, для меня существующего лишь потому, что существуют другие. О, если бы вы знали, насколько я сейчас одинок. И насколько вы кажетесь мне, вы, разчающий меня со всем тем, к чему я тянулся всем сердцем, насколько вы кажетесь с мне воплощением одиночества? Небытия, смерти. Я уже говорил, господин Фуке, отвечал тронутый до глубины души Д'Артаньян, что вы преувеличиваете ваше несчастье Король любит вас? Нет. Покачал головой Фуке. Нет, нет. Господин Кольбер ненавидит. Господин Кольбер, ой, это совершенно неважно Он вас разорит, это сделать нетрудно. Не стану отрицать. Я разорен. При этом странном признании суперинтенданты финансов Д'Артаньян обвел комнату весьма выразительным взглядом. И хотя он не промолвил ни слова, Фукай отлично понял его и добавил. Что делать с этим великолепием, когда в тебе самому мне осталось идти мне великолепия? Знаете ли вы, для чего нам, богатым людям, нужна большая часть наших богатств? Лишь для того, чтобы отвращать нас от всего, что не обладает таким же блеском, каким обладают они. Во! Вы станете говорить о чудесах, во, не так ли? Но к чему они мне? Что делать мне с этими чудесами? Где же, скажите, если я разорен, та вода, которую я мог бы влить в урны моих наяд, огонь, который я поместил бы внутрь моих саламандр, воздух, чтобы заполнить им грудь тритонов, «Чтобы быть достаточно богатым, господин Д'Артаньян, надо быть очень богатым!» Д'Артаньян покачал головой. «О, я знаю, очень хорошо знаю, о чем вы думаете», — продолжал Фуке. «Если б во было вашей собственностью, вы продали бы его и купили бы поместье в провинции. В этом поместье у вас были бы леса, огороды и пашни, и оно кормило бы своего владельца». Из сорока миллионов вы бы сделали десять. Ни одного, мой дорогой капитан, нет такого человека во Франции, который был бы в достаточной мере богат, чтобы, купив во за два миллиона, поддерживать его в том состоянии, в каком оно находится ныне. По правде сказать, миллион — это еще не бедность. Это весьма близко к бедности. Но вы не понимаете меня, дорогой друг. Я не хочу продавать его. Если хотите, я подарю его вам. Подарите его королю, это будет выгоднее. Королю не надо моего подарка. Он и так отберет во, если оно ему понравится. Вот почему я предпочитаю, чтобы во погибло. Знаете, господин тартаньян если б король не находился сейчас под моим кровом, Я взял бы вот эту свечу, подложил бы два ящика оставшихся у меня ракеты бенгальских огней под купол, и обратил бы свой дворец в прах и пепел. Во всяком случае, как был скольз, заметил мушкетер, вы не сожгли бы садов, а это лучшее, что у вас есть. И затем... Поглухо продолжал Фуке, что я сказал, боже мой, сжечь его.